Глава двадцать шестая. Он сидел на самой дальней лавке в парке поликлиники. И можно даже гордиться собой, что я знаю своего мужа и оказалась права. Но вот сейчас мне совсем не до гордости. Я сижу метрах в пятидесяти от него, но даже с такого расстояния могу сказать, что ему совсем не легче, чем мне. И да, я вижу, что он тоже меня заметил, но никаких эмоций на его лице». Только какая-то непонятная печаль. Хотя почему непонятная? Я понимаю его, пускай и отчасти. Но еще мне страшно. Я ведь помню своего Пашу улыбающимся задорным, старающимся всегда поднять настроение. И сейчас мне доходит, что эта рыбалка его вообще пустяк. Да пускай хоть каждые выходные ездит на нее, Только чтобы вечерами сидел рядом со мной, а не вот с таким лицом. «А ну его все куда подальше!» Поднимаюсь с своей лавочки и иду в сторону Паши. «Прогонят, значит, так и надо. Нет? Тогда поговорю с ним. Может, хоть извинюсь, да попробую по-другому построить наш диалог. Я же все таки работник музея. Могу общаться с людьми и рассказывать разные истории. Вот как раз сейчас и буду вспоминать. Можно я присяду?» Подойдя вплотную, спрашиваю Паши. Он же только рукой указывает на место рядом, но головы так и не поднимает, уперев при этом руки в колени. Вот сейчас согласна с доктором, что сюда люди приходят не для того, чтобы услышать от чужого для них человека слова о том, что он мой дорогой. Даже смешно как-то стало в этот момент. Но да ладно. Паш, можно я буду называть тебя так? Да, и на ты. Нужно все же проявить чудеса общения с незнакомым человеком. «Можно». Улыбается мне в ответ мой муж, а я готова на руки ему залезть, так соскучилась. «Ну и отлично». Выдыхаю, прикрываю глаза и решаюсь на авантюру. Когда-то Паша меня завоевывал, Сейчас попробую повторить его трюк. «А хочешь, я расскажу тебе историю одной семьи?» Спрашиваю, но уже вижу, с какой скоростью брови у Паши ползут вверх, и он все же обращает на меня внимание. «Хочешь? Отлично! Ты знаешь, я думаю, ты оценишь. Только вопрос, а ты женат?» «Нет». Давится воздухом, но улыбка проявляется ярче. «А это важно для твоего рассказа?» «Нет, что ты!» Махнув рукой в никуда, ответила, а у самой прямо отлегло. «Вот же! На меня тоже действует этот мир не так, как нужно. Ну, тогда я начну?» Опять спросила и просто приклеилась взглядом к его губам. Я так соскучилась по ним. Боже, я хочу домой. Начинай. И опять его улыбка. Жила-была семья. Муж, жена и трое замечательных деток. Жили они счастливо. Старались все распределять. Умудрялись откладывать и даже дом сами купили. Каждый вечер собирались за общим столом, чтобы поделиться всем тем, что произошло с каждым за день. И даже когда дети, перебивая друг друга, начинали рассказывать папе и маме, что они делали, то родители умудрялись слушать и слышать каждого. Оба работали. Но, как и водится, если нужно было идти на больничный, то эту роль брала на себя жена, так как она привыкла к детям, да и быстрее найдет то или иное лекарство. Так они и жили день за днем, год за годом. Даже ссориться старались тихо и без оскорблений. «Ну, это уже прямо точно сказка», — вставил Паша, пока я переводила дыхание. «Оказывается, что мне очень больно от этих воспоминаний. Ведь не сказка это. Ой, не сказка». «Возможно», — решила согласиться. «Но ведь в каждой сказке есть доля правды. Согласен?» Паша кивнул и стал более серьезным. заметив, что я совсем не улыбаюсь сейчас. «Так вот, однажды муж пришел домой после работы». Как обычно, поцеловав всех, выслушав и поговорив, сказал, что он собрался на рыбалку с ночевкой. Но жене он случайно забыл сказать это заранее, а у нее были немного другие планы на выходные. Она хотела хотя бы немного времени уделить себе, так как в понедельник ей тоже на работу. А после двухнедельного больничного выглядела она не очень. Но получив в ответ, что она и так красивая, а по магазинам можно пройтись и с детьми, она решила привести еще один аргумент в ответ. Пока не услышала от мужа, что она вообще-то дома сидела и ничего не делала. Ну и дурак. Выдал Паша, а мне треснуть захотелось. Себя. Так по-глупому сейчас все это звучит, что даже противно. Возможно. Хотя жена тогда тоже согласилась с этим. И обидевшись на мужа, решила не разговаривать с мужем. Ей ведь обидно. Но, посидев какое-то время в одиночестве, Она начала вспоминать, как муж ее добивался, как мог проснуться вместо нее ночью к детям и переодеть или положить рядом, чтобы она покормила, как ухаживал за ней до свадьбы и вытаскивал из токсичных отношений, как предложение делал ночью под забором ее двора, пел песню Маленина пьяный. В этот момент мы оба прыснули и добавили в один голос: очарованно, серьезно. Удивление Паши просто было невероятным. А я усмехнулась про себя. «Этот Паша тоже любит Малинина. Он пел очарованно?» «Угу», — улыбнулась в ответ и почувствовала, как по щеке побежала слеза. «Так пел паршиво, но самым любимым голосом. Да еще и гитара была расстроена, но такого предложения ни у кого не было». «Ты плачешь», — тихо сказал Паша. «Да» кивнула для убедительности и отвернулась в другую сторону. Что-то я раскисаю. Ну да ладно. В общем, жена вспомнила все это и поняла, что за столько лет совместной жизни не разлюбила мужа, а просто забыла, что нужно разговаривать нормально и учиться предупреждать заранее. Хотя с тремя детьми не всегда можешь предугадать следующий день. А она согласилась? Спросил Паша, а я даже подвисла. Кто? Жена согласилась? И такое серьезное лицо стало у него. Конечно. Откуда у них думаешь трое детей взялось? Хотя ее отец тогда погонял горе певца. Ответила и замолчала. Передумала я рассказывать ему историю. Не хочу. Это моё и моего Паши. В общем, все у них было хорошо и жили они долго и счастливо. И я пойду. Мне нужно еще подготовиться к завтрашним процедурам. Встала и развернулась на выход из парка. И тут услышала вопрос. «А как их хоть зовут?» «Кого?» «Мужа и жену», — уточнил Паша, когда я повернулась к нему снова. «А их?» «Паша и Вика?» Ответила, и, заметив шок и растерянность на его лице, развернулась и все же пошла назад в госпиталь. Пускай теперь думает, что хочет. Я думала, мне станет легче, когда я начну общаться с Пашей, а вышла наоборот. Мне стало тяжелее. Не очень приятно, оказывается, понимать, что во всем происходящем виновата я сама, потому что просто не стала разговаривать тогда, когда нужно было открыть рот.